Смерть одного гуру. Часть третья. На другой день я объяснял смысл праздника Дивали мальчику-мусульманину, когда мы вместе сидели и ели свои бутерброды. Огни зажигаются для Лакшми, и для неё же совершаются особые пуджи. Она является богиней богатства и процветания. Казалось, что ему было интересно, но вокруг уже собралась небольшая группа насмешников. "Если Лакшми это богиня богатства и процветания, то почему же тогда почти все индусы такие бедные?" спросил высокий чернокожий парень. "Поклоняться ей это пустая трата времени. Ты не понимаешь, что есть карма и закон перевоплощений". Человек может быть беден в одной жизни и богат в следующей. Но ну и сколько же жизней для этого понадобится? Посмотри вокруг. Большинство индусов работают на тростниковых плантациях, живут в нищенских лачугах. Моя семья вовсе не бедная. Он имеет в виду индусов вообще, вмешался в разговор худощавый английский подросток. Посмотри на Индию. Она одна из самых нищих стран в мире. А с чего ты это взял? Мне рассказывал мой отец, он жил в Индии до того, как я родился. Там больше крыс, чем людей, а кругом не считай болезни. Возможно, так было тогда, когда ею управляли англичане, но не после независимости. Тут же раздались одобрительные возгласы. Тринидад боролся за освобождение от британского владычества, и поэтому слово независимость зажигало огонь в сердце каждого патриота. «Люди в Индии умирают от голода, крысы жиреют, а священные коровы умирают от старости», — вступил в разговор еще один юноша. «Вот что сделали с Индией ее боги и перевоплощение душ. Это все неправда. Моя мать живет в Индии, и она никогда не пишет нам ни о чем подобном. Я прекрасно знал, что мои противники правы, но признать это стоило бы мне слишком дорого». Нищета Индии была той темой, которую моя мать старательно избегала. Она описывала сады, ярких птиц, экзотических животных, храмы и праздники. Она рассказывала о своём гуру, но ничего не писала о том, как живут люди. Однако я прочитал несколько книг, после которых у меня не осталось сомнений в том, что родина моей религии была катастрофически бедной. Как это может быть результатом тысяч лет йоги, улучшения кармы и перевоплощения, приближающих к брахману? Почему те индийские фильмы, которые я смотрел, никогда не показывали картину реальной жизни в стране? И почему я так настойчиво доказывал ребятам в колледже то, во что сам не верил? Неужели я боялся правды? Я никогда не смог бы с этим согласиться. Это было выше моих сил. «Что заставляет тебя думать, что этот мир единственный?» – спросил меня Гасин, когда мы обсуждали эти проблемы в его хижине, где день и ночь, пока шел праздник Дивали, горели дейи. «Веды говорят, что существует много миров. Может быть, в этом мире живут только бедные индийцы, а когда они получают хорошую карму, они идут в лучший мир. Да, но разве здесь нет богатых индусов, и, конечно, в мире, как дедушка Синг и бандиты, Гасин кивнул. «Я что хочу сказать, Пхайи? Может быть, это и не для всех, но, наверное, в других мирах живут только богатые? Но ведь в Гите Кришна говорит, что когда в другом мире карма вырабатывается, ты снова возвращаешься назад? Некоторые вещи не так просто ухватить». «Неужели глаза предали Гасина?» Я заметил в них тень сомнения, но он быстро поправился. Для йога нет никакой разницы, бедный он или богатый. И такой йог, как твой отец, никогда больше не вернётся в этот мир. В упанишадах говорится, что если медитировать на Брахмана, то всё невежество уйдёт, тогда поймёшь Ом. И только йоги достигают просветления. В этих словах Гасин как раз выразил основную цель, которую я хотел добиться. Моим самым большим сокровищем была книга, которую я прислала из Индии Мать. В ней описывалась продвинутая техника йоги, которой я мог овладеть на базе уже достигнутого раньше. Кришна говорил Арджуне, что нет ничего важнее, чем усердное занятие йогой. На этом божественном плоту можно, преодолев невежество и изменив себя, достигнуть вечного блаженства. Я давно занимался йогой, принимал различные позы, делал дыхательные упражнения, медитировал на веранде около своей комнаты с 12 часов до половины 2 ночи, когда все уже спали. Медитация уводила меня в царство сознания, абсолютно не имеющее никакого отношения к окружающему меня миру. Я все больше и больше ощущал присутствие духовных существ, которые вели меня и давали силы. Боги были реальны. И никакие аргументы ребят из колледжа не могли этого изменить. Порой я бывал настолько возбужден увиденным, что когда наконец-то ложился спать, я не мог уснуть. И если бы мне удалось вовлечь дядю Диана Рина и многих других индуистов в занятия йогой и медитацией, то они узнали бы правду о своей религии». Я не должен идти в Нирвану один. Гуру это учитель, который ведёт остальных к вечному блаженству. сидел в одиночестве в комнате для молитв перед маленькой фигуркой Кришны, глубоко и ритмично дыша, пытаясь изобразить улыбку Кришны. Мои тёти и дяди этим утром снова серьёзно поругались, и я даже не мог вспомнить, с чего всё началось. Я надеялся с помощью медитации восстановить свой внутренний мир, который так легко ускользнул от меня из-за этого случая. Сейчас в доме были только я и нани. И на ее призыв, кроме меня, ответить было некому. «Что случилось, ма?» — крикнул я. «Там кто-то пришел и ждет на улице. Пойди, посмотри, кто это». Наша семья уехала на побережье на праздник Картикнахан. Почти все индуисты на Тринидаде в этот день купались в реках, лагунах и в море в надежде на духовное очищение. Для пандитов это был самый холодный день в году. В этом году. Они спешили от одной пуджи к другой, от одних купающихся к другим, от одного пиршества к другому, конечно же, за большую плату и хорошие подарки. В этот день можно было значительно улучшить свою карму, накормив брамина. Но я стал сомневаться в пользе подобных ритуалов. Ничто внешнее не могло изменить карму, даже купание в картик на хане. После купания многие индуисты возвращались домой и снова ели мясо, били и обижали своих жён. Конечно, такие праздники были нужны, но, как сказал Кришна, не для йога. Я избрал гораздо лучший способ проводить своё время. Хорошо, ма, крикнул я. Почтительно завернув фигурку Кришны в священную ткань, я поставил её на алтарь, вышел на веранду и услышал, что кто-то стучится внизу. Перегнувшись через перила, я увидел старого нищего индуса. Что тебе нужно? крикнул я ему. Я хочу есть, сказал он, протягивая руку. И хотя здесь никто никогда не впустит нищего в дом, я решился на это, настолько несчастным он выглядел. Иди сюда, крикнул я, жестом приглашая его подняться по лестнице. Я посмотрю, что у меня есть. В конце концов, помощь нищим была для индуистов достойным способом улучшить свою карму. Покачав головой, он взглянул на свои босые ноги. «Я не смогу туда взобраться. Хорошо, тогда иди направо, к другим воротам». Я показал ему, куда нужно идти. Нищий был похож на неприкасаемого, на того, кому я не позволил бы даже подходить ко мне, ведь это осквернило бы бромина. Но увидев, с каким трудом он передвигается, тяжело опираясь на палку, шатаясь, спотыкаясь, я почувствовал глубокое сострадание к старому нищему. Он тоже человек. И мне было приятно, что я осознаю это. Торопливо спустившись по задней лестнице, я открыл ворота и с радушной улыбкой провёл его во внутренний дворик. "Сходи сюда", сказал я, указывая на кресло у ста Он холодно посмотрел на меня своими большими круглыми, не мигающими глазами, а затем с тяжелым вздохом рухнул в кресло. Он отказался от воды, которую я предложил ему, чтобы помыть руки, с таким видом, как будто ему это безразлично. «Я сейчас принесу тебе что-нибудь поесть», — сказал я. На кухне мне удалось найти то, что осталось от завтрака. Тонкие роти, похожие на блины, и бхаджи. Шпинат с острыми специями. Я поставил на стол тарелку с едой, а сам сел напротив с интересом, наблюдая за нищим. Наверное, он был одним из странствующих святых, часто встречавшихся в нашей части острова, которые отказались от всего, что имели. Как правило, это было совсем немногое. Его длинные седые спутанные волосы были грязны, а в бороде застряли остатки пищи, которую он ел раньше. Он был виноват. И вот хотти, которая когда-то была белым, сейчас стала серым, сплошь покрытым пятнами. Мне пришлось отодвинуть своё кресло подальше, так как запах, исходивший от него, был невыносимым. Но тем не менее, я испытывал растущее чувство сострадания к этому внешне неприятному человеку, что давало мне возможность почувствовать собственную добродетельность. Это поможет моей карме. Ты пришёл издалека, спросил я, пытаясь завязать с ним разговор. Не ищи жадно пережёвывая пищу, только нахмурился в ответ. Он отрывал куски роти, набивал полный рот пхаджи, облизывая пальцы, и, очевидно наслаждаясь едой. Я подумал, что принёс слишком много для него, но он прикончил всё, вылизав тарелку дочиста. Затем он всё это хорошенько запил и громко рыгнул, вытерев рот своим тхоти. Он добавил к его пёстрой окраске ещё одно пятно. Туалет, вдруг прокричал он и начал нервно озираться вокруг. Я вскочил, чтобы помочь ему. Он ухватился за моё плечо и с трудом встал с кресла. Опираясь на меня и на свою палку, он проковылял к туалету позади дома, которым мы почти не пользовались. Старик неуклюже забрался внутрь и приказал мне подождать. Затем я услышал, как он отчаянно зовёт меня. Эй, что тебе нужно? Зайди. Я немного поколебавшись, открыл дверь. Он не мог подняться с сиденья. Мне показалось, что в его глазах проскользнула насмешка. Я зашёл и, стараясь не дышать, схватил его под руки и потянул изо всех сил. Он закрехтел, но мои усилия оказались недостаточными. Не знаю, как мне это удалось, но в конце концов он снова стоял на ногах, качаясь из стороны в сторону и опираясь на палку. Похоже, что он не способен был говорить. Жестикулируя и бормоча, он дал мне понять, что не может согнуться. Я, смутившись, поднял его хоть и не имея больше сил сдерживать дыхание, сделал несколько коротких вдохов, несмотря на отвратительную вонь. Видимо, он не мылся несколько месяцев. Но он был человеком, и несмотря на его холодный взгляд и недружелюбность, я хотел помочь ему. Мне было приятно делать это. Я уже давно не испытывал подобного чувства. Я подвёл его к бассейну, думая, что он захочет помыться, но старик не проявил к этому ни малейшего интереса. Он негодующе проворчал что-то, и его холодные глаза засветились злобой, которая, как мне казалось, таилась в нём всё это время. Он отпихнул меня, и я, опираясь на палку, заковылял к воротам, хромая и шатаясь, как раненый зверь. Я подошёл к воротам и распахнул их. Старик вышел, а затем повернулся и плюнул мне под ноги. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. До этого безмолвно и сейчас он изрыгал на меня поток брани и грязных выражений на смешанном хинди и английском, выражая всю свою ненависть. Неужели он ненавидел меня за то, что я богат, а он нищий? Я был ошеломлен и сбит с толку. Он даже не сказал спасибо за то, что я для него сделал. Я запер ворота и сразу же побежал мыться, а затем в задумчивости поднялся на веранду. Я был слишком потрясен, чтобы вернуться в комнату для молитв и продолжить медитации. Блаженная улыбка Кришны была позабыта. Я прошел в свою комнату и сел на край кровати, опустив голову. Может быть, в нищете больше духовности, чем в богатстве. Но почему же тогда существует Лакшми, богиня богатства и процветания, если то, чем ты владеешь, является злом или просто майей? Почему она наградила дедушку миллионами, и где теперь его золото? А может быть, и сами боги, как и все храмы, возведённые в их честь, являлись частью этой огромной иллюзии? Я всё ещё сидел на кровати, обхватив голову руками и думая об этом кошмаре, не в силах справиться со всеми навалившимися на меня вопросами, когда неожиданно вернулись домой все родственники, радостные, очистившие свои души. десятый неизвестный бух. Моя тётя Суминтра жила на раньше в Гуаракае, в горах. Мне очень нравилось бывать в её семье. Со мной здесь обращались как с принцем, а тётя Суминтра готовила сделать для меня всё. Её муж серьёзный и трудолюбивый человек, руководил работами на принадлежавших им карьере и большой плантации какао. Ех Син Шарма, на год старше меня, был одним из моих самых близких друзей. Мне было приятно находиться в обществе восьми двоюродных братьев и сестёр, но больше всего я наслаждался красотой и спокойствием гор, отдыхая от грохота и шума мотоциклов, машин и сирен, сопровождавших мою жизнь в Порт-оф-Спайне. О, как я любил природу! Глубокое чувство единства со Вселенной давало мне таинственное ощущение моей тождественности со всем живым, с прекрасными цветами, бесконечным множеством щебечущих птиц, блестящими после грозы листьями деревьев в джунглях. Я был каждой тварью, пробиравшейся по лесным тропкам. Каждая из них была одним из моих многих тел, и я был их высшим разумом. Я проводил долгие часы, гуляя по этому раю, окружавшему Ranchi, что наполняло меня чувством огромной радости. Я был Брахманом, а это был мой мир, созданный моими мыслями. Когда закончился второй год учёбы в королевском колледже, я, как обычно, отправился на несколько недель к тёте Суминтри. Я долго ехал по жаре и, почти добравшись до ранчо, присел отдохнуть на краю обрыва, восхищаясь великолепным видом, полностью поглощенный царством животных и растений. Я смотрел вниз на великолепный ковер оранжево-розовых цветов, покрывавший землю в долине подо мной. На другом конце плантации колыхались на ветру высокие узкие листья бамбука. Далеко на горизонте зелёные поля тростника, еле различимые в дымке, сливались с голубым морем. Птицы в ярком оперении перелетали с ветки на ветку и сновали в кронах деревьев. Мне казалось, что вся вселенная пела одну песню, дышала одной жизнью. Всё, от крохотной бактерии до огромного далёкого солнца, происходило из одного источника, всё являлось частью единой реальности. Мы все проявление Брахмана. Природа была моим богом и другом. Я восхищался и радовался этому вселенскому братству всех предметов и существ. Напевая Ом Намах Шива, ведь забывать о разрушителе было нельзя, я вертел в руках орхидею, поражаясь её бледному, мягкому рисунку, потрясающей глубине окраски. открывавшей, как мне казалось, дверь в иные миры. Мои размышления были прерваны внезапным угрожающим шорохом за спиной. Я резко обернулся и к своему ужасу увидел большую змею, ползущую ко мне. Её маленькие глазки смотрели прямо на меня. Я был загипнотизирован, парализован, безнадёжно пытаясь сдвинуться с места. Мне некуда было бежать, сзади обрыв, а впереди змея. Я был поражён её сходству с коброй, обвивавшей шею Шивы, и сейчас меня пронзило то же чувство его присутствия, что и в медитации, когда я оказывался в странном мире. И та ситуация, в которую я попал, казалась мне моей судьбой, воплотившимся видением. В этот раз мне не удастся ускользнуть от разрушителя, подобравшегося совсем близко. Змея подняла свою широкую застреленную голову, Я отклонилась назад для нападения. И в тот момент, когда я застыл от ужаса, из глубины моей памяти прозвучал голос Нании, как будто она стояла здесь и повторяла слова, которые я давно уже забыл. «Раби, если ты окажешься в серьезной опасности, и никто не сможет тебе помочь, то знай, что есть один Бог, к которому ты можешь обратиться. Его зовут Наталья». Иисус. Иисус. Спаси меня, попытался крикнуть я, но вопль отчаяния захлебнулся в горле и вряд ли мог быть услышан к моему величайшему изумлению. Смея, опустила голову и торопливо удалилась в заросли травы. Осторожно ступая дрожащими ногами, готовыми подогнуться, я, спотыкаясь, подошел к тропинке, ведущей к дому. С трудом переводя дух и чувствуя слабость во всем теле, я рассказал своему испуганному брату Шарме о чудесном избавлении. Я был переполнен благодарностью к этому удивительному и могучему Иисусу. После этого я очень часто задумывался над тем, что я не могла. Кем же действительно был Иисус? Я слышал о нём что-то по радио в рождественских песнях и знал, что он христианский бог. Все мои представления о христианстве сводились к тому, что, во-первых, христиа́н звали Адама и Еву, и что кто-то по имени Каин убил своего брата Авеля. Впоследствии я много размышлял об этом происшествии, а ведь Иисус был могущественным и удивительным богом как быстро он ответил богом чего он был богом защиты почему моя мать или пандит в храме ничего не рассказали мне о нём я спросил гостина об Иисусе но он тоже ничего не знал И как мне показалось, был недоволен тем, что я спрашиваю его об этом. 11е, и это ты. Когда я учился на третьем курсе колледжа, я стал всё острее и острее ощущать нарастающий во мне внутренний конфликт. Моё понимание Бога как творца отдельного и отличного от вселенной, созданной им, понимание, которое было частью меня даже тогда, Когда я был ещё маленьким мальчиком, противоречил тому, чему учил индуизм, утверждающий, что бог был всем и что творец и творение едины. Я чувствовал, что разрываюс между этими двумя несовместимыми взглядами. То, что я ощущал во время медитаций, полностью соответствовало величественному учению об Брахмане, но то, что я видел в реальной жизни, казалось, всё совсем противоположным. В трансе я чувствовал единство со всей вселенной и ничем не отличался ни от насекомого, ни от коровы, ни от далёкой звезды. Мы все были частью единого сущего. Всё было Брахманом, и Брахман был всем. И это ты, говорили мне веды, объясняя, что Брахман был моим истинным я. В внутреннем богом, которому я поклонялся, сидя перед зеркалом, мне было очень трудно снова включаться в повседневную жизнь после часов, проведённых в трансе. Это противоречие, конфликт, это абсолютная непохожесть двух миров казалась неразрешимой. В высших формах сознания, в которые я входил при медитации, я, по-видимому, воспринимал реальность такой, какой она была на самом деле. Но этот мир радости и печали, боли и наслаждения, рождения и смерти, мир, наполненный конфликтами с тетей Леватей и настойчивыми вопросами студентов Королевского колледжа, мир, в котором были святые люди, которые дурно пахли и изрыгали проклятия, и брахмачари, которые влюблялись в молоденьких девушек, в этом мире мне приходилось жить, и я не осмеливался признать его иллюзией, если только не назвать сумасшествие истинным просветлением. Моя религия предлагала прекрасную теорию, но мне не удавалось найти применение в повседневной жизни. Настоящий конфликт заключался в двух противоположных представлениях: или Бог является всем, или то, что он создал, существует отдельно от него. Есть ли есть только одна реальность, то Брахман одновременно добро и зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть. Но в таком случае всё становилось абсурдом. Нелегко совместить здравый смысл с такими представлениями. Более того, если добро и зло это одно и то же, то и в карме не было никакого смысла. И зачем тогда быть религиозным? Это противоречило рассудку, но Гасин напоминал мне, что он тоже часть иллюзии. Если и рассудок был моей, как учили веды, Тогда как же я мог доверять какой-либо теории или утверждению, что все иллюзия и лишь брахман – реальность, и как я мог быть уверен в том, что блаженство, к которому я стремлюсь, тоже не является моей? Чтобы согласиться с тем, чему учила моя религия, мне пришлось бы отказаться от того, что говорил разум, но как же тогда другие религии? Если всё было единым, то тогда и они были бы одинаковы. Я был полностью сбит с толку. Вся моя надежда была на йогу. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что она уничтожит всё невежество, и человек сможет осознать, что он Бог. Порой это внутреннее ощущение восхищало, поражало меня. Я был так близок к самосознанию, что почти мог видеть себя Брахманом, почти, но не совсем. Я убеждал себя в том, что это так и притворялся, что был богом, но во мне всегда был внутренний конфликт, голос, предупреждавший об опасности заблуждения. Я боролся с этим, как с остатками изначального невежества и порой даже чувствовал, что был на грани победы над иллюзией, но я не был способен преодолеть пропасть, отделявшую меня и всё творение от Творца. Я начал думать о Творце как о быത്യственном боге, ни в чём не похожем на многих индуистских богов, с которыми, по моему убеждению, я встречался в трансах. Во мне всё более и более возрастало ощущение той разницы между ужасом, который они вселяли в меня и чувством того, что истинный Бог должен быть любящим и добрым. Среди всех индуистских богов не было ни одного, которому можно доверять, и ни один из них не любил меня. Во мне нарастало желание познать творца, но всё чаще казалось, что моё стремление к самосознанию не приближала к богу, а наоборот удаляла от него. Меня также очень беспокоило то, что несмотря на мои попытки осознать себя брахманом, чувство умиротворения, которого я достигал в медитации, не могло продлиться в этом мире. Раби Махараджа, где тебя носит, сказала тётя Ривати раздражённым тоном, обычным при обращении ко мне. Я же видела тебе подмести лестницу. Она стояла в дверях кухни и заметила меня, когда я шел из комнаты для молитвы, где провел два часа в медитации. Блаженное состояние внутреннего мира, которым я так наслаждался во время короткого уединения, было прервано ее резким голосом. Хотя такая грязная работа была немыслима для Брамина, я ответил, «Я как раз собираюсь этим заняться. Не кричи на меня. А как еще я могу обратить на себя твое внимание?» Ты всегда витаешь где-то в другом мире. Это лучше, чем быть в одном мире с тобой. Пробормотал я достаточно громко, чтобы она услышала. Выбирай выражение. Сама выбирай. Ответил я, не слышно. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Слышно. Подметая ступеньки... Я думал про себя: "И это ты, Рахман, Господь всей вселенной". Это так просто понять, когда медитируешь, но с метлой в руках. "Эй, Раби, мы после обеда собираемся на пляж. Пойдёшь с нами?" спросил мой двоюродный брат Кришна, с которым я тоже не всегда легко мог поладить. Сейчас он чистил кресло, стоявшее во внутреннем дворике, где я несколько недель назад кормил нищего. Положив метлу, Еле нива подошёл к нему. Может быть, я пойду, если её королевское высочество не пожелает, чтобы я подмёл ещё и крышу. Посмотрите-ка на него, попридержи свой язык, крикнула тётя Ривати, оказавшаяся за моей спиной. Возвращайся и продолжай мести лестницу, на ней ещё слишком много пыли. Не могу же я удержать ветер, который приносит её, ответил я оскроблённо. Лёгкий ветерок долся со стороны сахарной фабрики и снова засыпал пылью только что подметённые ступеньки. Это происходило не по моей вине. "Почему она не оставит меня в покое? Ты лентяй", грубо сказала она. "Ты такой же ленивый, как и твой отец". Как мой отец вырвался из моей груди гневный крик, испугавший меня самого. Никто не смеет так говорить о нём. Ненависть, таившаяся во мне, взорвалась, как вулкан. Я увидел штангу, которой раньше пользовался дедушка. Она лежала на своем месте в одном шаге от меня, в слепой ярости, с трудом понимая, что делаю. Я схватил ее за один конец, как будто это была клюшка для гольфа, и размахнулся. Когда штанга уже описывала дугу в воздухе, Кришна сделал отчаянный бросок и... и выбил её из моих рук. Штанга со страшным грохотом упала, пробив бетонную плиту. В этот момент, как будто исчезли чары и вся моя нечеловеческая сила куда-то подевалась. Казалось, что я простоял целую вечность, уставившись на побледневшее лицо тёти. Её рот застыл полуоткрытым, выражая безмолвный вопль. Меня трясло. Я смотрел то на штангу, то на Кришну, который стоял рядом со мной, тяжело дыша, то снова на охваченную ужасом тетю. Потом я побежал вверх по лестнице, захлебывая с рыданиями. Я, заперся в своей комнате, упал на кровать и проплакал несколько часов, не в силах поверить в то, что произошло. Мой мир был окончательно разрушен. Я уже никогда не смогу посмотреть в глаза своей тёте, и вообще ни одному живому существу никогда. Я был сторонником ненасилия, как Ганди, и проповедовал его среди своих молодых друзей-индуистов. Я был строгим вегетарианцем, не смог бы ни у кого отнять жизнь и всегда старался не наступать на жуков и муравьёв, и вот теперь я поднял эту штангу. и хотел обрушить её на голову моей тёти. После полуночи, когда все уже спали, я тихонько вышел из своей комнаты через кухню, прокрался во внутренний дворик и нашёл штангу, которая всё ещё лежала там, где я её бросил. Мне было необходимо удостовериться в одной вещи. Я взял штангу обеими руками, но в этот раз уже посередине и потянул изо всех сил. Я не смог приподнять её даже на дюйм. Тихо всхлипывая, я пошёл назад к лестнице. Вернувшись в комнату, я снова лёг на кровать, уткнул лицо в подушку и заплакал. Откуда взялась эта невообразимая сила? Просто гнев даже самый яростный не был способен совершить это. Неужели мной завладел один из тех духов, с которыми я встречался в медитации? Тот, кто поднял эту штангу, несомненно был злым. Но ведь я искал единство с Брахманом. Не был ли он столь же злым, сколько и добрым? Неужели я в конце концов сам доказал это? Неужели это и было моим истинным я, злое существо, обладавшее огромной силой, которое в один миг сбросило с себя вуаль религиозности? Нет. Я не мог в это поверить. Я был в ужасе от того, что произошло. Но могу ли я быть уверенным, что злая сила не сможет снова когда-нибудь завладеть мною и, возможно, с более тяжёлыми последствиями? Этот вопрос мучил меня. Кто были эти боги и духи, эти силы, которых я призывал к себе во время медитации? Были ли они добрыми или злыми или теми и другими? Или все были маей, и я глупо пытался придать этому хоть какой-нибудь смысл. Я несколько дней оставался в своей комнате, отказываясь от еды. И когда я, наконец, решил снова взглянуть на мир, мир иллюзий, который якобы был нереальным, но доставлял мне так много бед, я с трудом смог смотреть на него. Я почти ничего никому не говорил. Тётя Девати избегала меня. От неё больше не поступало никаких указаний о работе по дому. Мои утренние визиты к ма были недолгими и неестественными. Однако, как я и надеялся, время справилось с этим ужасным эпизодом в моей жизни и окутало его пеленой давности. Тётя Девати и я по-прежнему старались избегать друг друга, но когда мы встречались, Я всё-таки мог посмотреть на неё и даже сказать ей то, что требовалось вполне доброжелательным тоном, и она тоже не проявляла никакого чувства обиды, по крайней мере, не показывала его открыто. Но самым ужасным было то, что я теперь с трудом мог признать себя Брахманом. Появилась глубокая внутренняя неуверенность. Я не мог понять, чем или кем же на самом деле были Брахман и многие боги, которым я поклонялся. И кто же такой я сам? На своём пути к самосознанию я был серьёзно отброшен назад. Слова двенадцатая. «Пуджа-гуру». Вокруг столько лицемеров и эгоистов, и еще все эти разговоры о самосознании, я стоял за дверью комнаты Ма и не решался войти. Резкие слова дяди Диана Рина, которые так трудно было от него ожидать, просто шокировали меня. В моем присутствии он никогда так не разговаривал. Неужели он имел в виду меня?» Но ведь есть так много хороших пандитов. Что ты скажешь об обе? спокойно сказала Ма. А откуда мне знать, может он тоже лицемер? Это касается их всех. Они ничего не делают бесплатно ничего, гремел гневный голос дяди. Я никогда не предполагал, что в нём может быть скрыто столько негодования. Зачем же тогда он просил меня благословить его машину и затем настаивал на том, чтобы я взял деньги за это? Тебе же платят за преподавание в колледже. Почему пандиты должны работать бесплатно? Но ведь многие пандиты настолько богаты, они получают так много денег, особенно от бедных. Сколько сотен пудж завершается для удачи на скачках, а сколько в результате выигрывают Пандиты, конечно же, знают, что все победить не смогут, но деньги почему-то они берут со всех. Если бы это не совершалось под прикрытием религии, то их всех уже давно посадили бы в тюрьму за мошенничество, но люди просят их совершить пуджу, и они должны это делать. Конечно же, это их работа. А когда большинство людей проигрывают, пандиты говорят, что это их карма вследствие того, что они поступали неправильно в прошлой жизни. Если полагаться на пуджи бабы, то твои шансы попасть на небеса равны шансам выиграть на скачках тише. Ты говоришь слишком громко. Тебя может кто-нибудь услышать. Да, я думаю об этом стоит услышать всему миру. Ошеломлённый нападением на моё сердце, моей религии, я тихонько ушёл. Мне казалось, что дядя Дианарин начинает любить индуизм, хотя и не всегда даёт повод так думать. Он старался быть очень логичным, а именно это настораживало меня больше всего. Из религии невозможно сделать науку. Я должен убедить его начать ежедневные медитации. Ему поможет только это. Конечно же, Кришна прав. Если занимаешься йогой, то всё остальное уже не имеет для тебя никакого значения. На следующее утро Когда мы с дядей Дионарином ехали в Коледж, он, к сожалению, погрузился в утопические мечты о том, какие чудесные изменения совершит на Тринидаде прогрессивная система образования. Он был влюблён в Просвещение и настолько увлечён своим монологом, что начать разговор о йоге было просто невозможно. И в этот момент я вдруг ясно увидел, насколько мы противоположны. Он любил обсуждать мировые проблемы, которые я считал просто иллюзией. С энтузиазмом говорил о том, что только массовое просвещение сможет привести те недад к процветанию и независимости. Как я мог обсуждать с ним то внутреннее просветление, которое достигает гуру и передаёт своим ученикам? Противоречие между миром, в который я переносился в медитации, и миром, в котором мне приходилось жить, достигла в это утро какой-то критической точки. Я не мог рассказать дяде о своём внутреннем конфликте, и поэтому мне просто приходилось сидеть и слушать его. конец с первой стороны третьей кассеты